— Но тогда, — быстро, — сказала она, — я могу сказать, что не уверена, что это тот же самый нож. — Вы можете, — ответил он, — но прежде чем вы подниметесь на свидетельскую трибуну, он вызовет четверых или пятерых свидетелей, включая Дворецкого, и спросит их, когда вы последний раз видели нож в ящике, когда вы увидели его в следующий раз, где вы его увидели затем как бы вскользь, вроде бы не придавая этому особого значения, поинтересуется, был ли это тот же самый нож, или вы уверены, что это тот же самый нож, или нечто в этом роде? — Вот теперь, — продолжил мейсон я могу говорить с вами откровенно, но не могу позволить себе такой же откровенности с Дворецким и остальными свидетелями. Это будет выглядеть как попытка повлиять на свидетельские показания в ходе судебного процесса. Всем мужа вручены повестки. Она слегка поперхнулась и сказала, «Похоже, придется думать, прежде чем отвечать и не допускать оплошности. Точно!» — подтвердил мейсон «Но я собираюсь подстроить некую ловушку. Никто не знает точно, что нож тот же самый. Все только думают, что тот же самый нож. Для нас это может оказаться очень важным фактором. Окружной прокурор не сомневает, что нож один и тот же, и все свидетели пойдут у него на поводу». Потом, когда начну перекрестный допрос, мне придется доказывать, что это совсем другой нож, но сделать это будет чрезвычайно сложно. Вот я и хочу представить дело таким образом, что доказывать идентичность ножа, которым совершено убийство, должен будет прокурор. — Как же вы это сделаете? — Например, подсуну другой нож в ящик буфета, — ответил Месси, наблюдая за ней сузившимися глазами. вы Обнаружите этот нож завтра утром. Между нами мы устроим так, что газеты пронюхают о втором ноже. Окружной прокурор заподозрит, что я это подстроил. Он будет вопить и обвинять меня в непрофессиональном поведении, фабрикации доказательств, попытке повлиять на свидетелей и во всех прочих грехах. Но чтобы опровергнуть меня, им придется заставить свидетелей произвести идентификацию ножа иными словами ему уже не удастся повернуть дело так что каждый кто говорит о ноже имеет в виду один и тот же предмет вы понимаете куда я клоню эдна хаммер кивнула думаю что понимаю дело стрит метнула на него пылающий взгляд мессен жестом призвал ее к молчанию вместе они следили за тем как эдна хаммер вникает в предлагаемую ситуацию внезапно она подняла глаза и сказала кто же на самом деле Положат нож в ящик. мейсон встретил ее взгляд. «Вы? — Вы? — Я? Он кивнул. — А кто его обнаружит? — спросила она. — Сержант Голкомб. Он нахмурился. — А если кто-то найдет его раньше сержанта Голкомба, вот этого надо избежать любой ценой. Вы возьмете нож, положите в ящик и закроете буфет на замок. Верно, что только у вас ключ от него. Да. И он все еще у вас? — Да, у меня. — Вы скажете сержанту Голкомбу, что я хотел прийти утром около восьми часов и просил вас впустить меня и спросить у него, вправе ли так поступить. — И вы думаете, что это примчится? Мэйсон мрачно засмеялся и ответил. — Вот именно, примчится, да еще сломя голову. — И я могу нажить неприятности? — Да, если попадетесь. — Но вы думаете, что это поможет дяде петру Не думаю, а знаю, что поможет. Она поднялась, улыбнулась протянула ему руку. — Договорились. мейсон пожал ей руку, кивнул Дэлли-стрит и распорядился. — Проводи одну в библиотеку. В ответ на недоуменный взгляд Эдны Хаммерон пояснил. — Дело не в том, что я не хочу, чтобы вы знали, откуда доставить нож. Просто в ваших же интересах не ведать об этом, чтобы потом не пришлось лгать. Вы подождете в библиотеке. Делла-стрит даст вам почитать какие-нибудь журналы. Когда у нас все будет готово, мы дадим вам знать. Когда же мне звонить сержанту Голкомбу? Сразу же, как только положите нож в буфет и закроете ящик на ключ. Это будет довольно поздно, не так ли? Да, но вы можете сказать ему, что я только что позвонил, и вы должны перезвонить мне и дать ответ. Он придет в такой восторг при мысли, что сможет поймать меня с поличным, что рухнет вам на шею и зарыдает от радости эдна хаммер вздернула подбородок в глазах светилась решимость я все сделаю делла стрит проводив ее в библиотеку и вернувшись через несколько секунд вновь застала мейсона расскаживающим по офису беспокоишься спросил мейсон она улыбнулась и ответила ни капли вперед по полю с мечом шеф я буду вас прикрывать — А как насчет игроков противника? Не страшно. — Ни чуточки, — ответила она. — Впереди столбики ворот, голевая линия. Возможно, придется вспомнить былые и веселые деньки в школе. Как мы там пели? — С клубничкой, начинкой, пирог да — до беда. Не правда ли это победа? Главное, мы в игре. Я готова провозгласить здравицу. Да здравствует юридическая лавка Майсона, защита оптом и в розницу. Ура, ура, ура! И она рассмеялась счастливым смехом женщины, которая идет навстречу приключениям, вместе с человеком, которому доверяет без оглядки. — ту их, девочка! — воскликнул Майсон. — Вот тебе еще одна песенка. Как подойдет? Вот вспомнил. — Сильный смеется, Слабый теряется нам лишь плюнуть на все остается он ида успел закончить как в дверь постучали мейсон кивнул дэли стрит она открыла и впустила элен у и боба пизли мейсон указалла на стуле достали спросил он элен боб хочет знать что у вас на уме просто эксперимент ответил мейсон мне нужен нож в точность такой же как тот который, как утверждает обвинение, был взят из буфета Питером Кантом. — Для чего вы его хотите? — Для эксперимента. — Не могли бы вы рассказать об этом поподробнее? — Нет. Пизли на секунду смешался, затем медленно, с явной неохотой, извлек коричневый бумажный сверток, развернул его и достал черной с роговой ручкой разделочный нож. Осторожно вынув из кармана носовой платок, чтобы не оставить на ручке отпечатков пальцев, он подошел к столу мейсона и положил нож на крышку стола. — Вот он, — произнес Пизли. — На вид то, что надо, — заметил мейсон осторожно осматривая нож. — Точность такой же. Берри мейсон медленно повертел нож в пальцах. — Что вы имеете в виду? — спросил он. — Получилось так, что я разбираюсь в столовых наборах. Когда я узнал, что идентичность ножа станет предметом разбирательства, и что Эллен, возможно, будет вызвана как свидетельница, я заметил номер изготовителя, который был выбит на вилке из этого же набора, и приступил к поискам. — И заказали дубликат? — спросил Мэйсон, изогнув бровь дугой. — Нет, — ответил Пизли, — у меня такие же оказались на складе. Видите ли, это я продал набор Кенту. — Давно? — Три-четыре месяца назад. Кенту не нравился набор, который у него до этого был, и Элен оказалась настолько умна, что подсказала ему обратиться ко мне. "Понимаю", сказал Мейсон. "Весьма вам благодарен. Чувствую, что Кент, перекажется, в неоплатном долгу перед вами, и когда настанет время, я позабочусь о том, чтобы он оценил ваше поведение в полной мере". Мейсон встал, давая понять, что разговор окончен.